Их все равно в шестеро больше, чем нас, любовод покачал головой Олег. Не управимся. Тихонько убежать тоже не получится. Нас слишком много, чтобы разом скрыться. Вени заметит и уйти не даст. Понимаю я, что великий Раджав с ним заподобные промах сотворит. Тут никаким аркаимом не откупишься. Так да вижу я, вижу. Еще тише зашептал купец. Потом и речь веду. До леса день пути остался, там, за деревьями, Да коли в темноте, да неожиданно. неужеданно, коли вени за нами следить не станет. Сами стражники внимания не обратят. Ты на них посмотри. Они только об отдыхе думают, каждую версту, что до реки осталось, считают. И с нами за все время хлопот ни разу не случилось. А как ты сотню на гору смог поднять, то и вовсе зауважали, со всем своим считают. Нет, друже. Без команды сотника нас никто не хватится. Пойдут вперед и не оглянутся. Ты, любовац, вот, слишком долго кругами вокруг мысли своей ходишь. Наконец не выдержал Олег. Прямо скажи, чего задумал? Купец наклонился к нему, И зашептал самое главное на ухо!» В Вредкий сосновый лес отряд вошел уже к вечеру следующего дня. Могучие стволы вцеплялись похожими на паучьи лапы корнями трещины скального грунта, что изредка перемежался травяными полянками либо могучими валунами, на которых место для жизни еще не нашлось. Как раз возле одного такого камня, размером с двухэтажный дом, и остановились люди на новый ночлег. Здесь хвораста для разведения огня уже хватало, но стражники слишком вымотались, чтобы тратить драгоценные силы на организацию костра. Тем более, что еды у них пока хватало, варить ничего не требовалось. Наскоро перекусив, Олег первым завернулся в овчину, Позволив невольнице прижаться к боку, как обычно в таких случаях, сон не шел. В голову лезли мысли о подлости великого раджафа. А лицо щекотали волосы девушки, со всех сторон доносилось необычайно громкое в ночи потрескивание деревьев, перекличка ночных птиц, голоса выставленных в дозор стражников. Веду он... Только только начал погружаться в дрему, когда его плеча коснулся купец. Пора, дружа. Самая ночь, все спят до единого. Токмо стражник один за валуном бродит. А луна, луна из-за туч выбралась, яркая, что свеча восковая. оскавая. Середин недовольно поморщился, перебрался через рабыню, подцепил оружие и овязался. Сладка Он поднял лицо к черному, как траурное платье, небу, усыпанному бесконечными блестками, средь которых белым матовым прожектором красовалась луна. Ну что же, неплохо. Не нужно заговорно кошачий глаз творить. Где он? Там, дальше, рядом с аркаимом лежит. Шепотом ответил купец. Угу. Ага. Дюк с пленником, выделяющийся среди спящих людей неестественной формой, лежал у шагах в десяти между двумя крупными воинами. Олег, стараясь не наступить на отдыхающих воинов, приблизился, наклонился над ними. Сотник, вставай. М-м, сонно приподнял голову воина. Вставай, сотник, разговор есть. Какой разговор? Чужеземец. Ночь вокруг. Только мне житьи в такое время не мётся. Ей самый сотник. Давай отойдем. разговор есть, срочный, важный, Идем. Чужеземец! Словно пригнул Олега стражник, но поднялся, подхватил меч. А здесь отчего не скажешь? Шуметь не хочу, спят же все. Вений встряхнулся, Словно выбравшийся из реки собака, помахал рукой дозорному и двинулся вслед за Олегом. Видя торопливо обогнул валун, пригнулся, проскальзывая под ветвями, усыпанной ягодами рябины, зашел за другой камень, отгораживаясь от лагеря еще одной преградой, и направился между соснами. "Стой, чужеземец!" не выдержал сотник. "Куда идешь? Рода там диким завести собрался? Давай, сказывай, чего хотел. Ну, как знаешь, обернулся Середин, отёр правую ладонью рубаху и вытянул саблю. Эй, ты это чего, чужеземец? наристерелся стражник. Не хотел зарезать тебя сонного, сотник, пожал плечами Олег, Предпочитаю честный поединок. Защищайся. Ты чего, чужеземец, обезумел? попятился Вени. У тебя плохо с памятью, сотник. Али забыл, как вешал меня, как по твоей милости я дважды в петле под балку дрыгался? Пришла пора платить, защищайся. Но это был приказ великого раджафа! Моей шее плевать! кто отдавал преступные приказы, главное, что исполняли его твои руки. Впрочем, дойдет очередь и до Раджафа, а теперь защищайся. Мы же, да мы же у Акаима служим, чужеземец. Вместе Аркаима брали. вместе тяготы похода несли. Мы оба воины, вени. Мы оба выбрали своим делом ратную работу. Мы жили и учились ради сражений. Мы должны радоваться каждой возможности подраться. Чушь, ты медлишь. У нас есть хороший повод для поединка. Так не маячь и дерись. А если трусишь, так и скажи. Закрой глаза, и я убью тебя быстро и не больно. Да будь ты проклят, уродливый. Мы одержали победу. Нас ждет слава и награды. А если я не хочу, чтобы награды, добытые моими потом и кровью, достались такому уроду, как ты, Палачу, подонку, отребью рода человеческого. Олег вытянул саблю, пощекотал ее кончиком кадыкаимца. Ты сдохнешь здесь, ублюдок. Ты останешься валяться без погребения. Дикие лисицы Сожрут твою плоть, крысы поселятся в твоей голове, от черви. Терпение сотника лопнуло. Он выдернул меч, отбросил ножны, отступил на шаг и пригнулся, взявшись за рукоять двумя руками. Олег испытал легкое разочарование. Он, как честный человек, рассчитывал провести равный поединок. А тут такое. Неужели Сотнику непонятно, что воин, удерживающий меч двумя руками, это гарантированный труп. Однако Вений так не думал. Грозно взревев, он занес меч над головой, ринулся вперед и обрушил его на середина. Видя повернул саблю рукоятью вверх, чуть приподнял, меч скользнул по изогнутому клинку, вниз и в сторону А Олег тут же вскинул саблю навстречу, и острое лезвие уперлось сотнику в горло. Каимец замер, скосив глаза вниз. "Ты думаешь, я с тобой шутки играю?" поинтересовался Селедин. "Дерйся в полную силу. Еще раз подставишься зарежу". Он отступил, опустил оружие, повернувшись правым боком к противнику а Алеквой ногу отставил назад, нащупывая ступнёю опору. Подняв меч, Вений попытался шагнуть ближе, но Олег вскинул саблю, едва не царапнув его по животу, и сотник отпрыгнул. Впервые в жизни узнав, что в боковой позиции боец дотягивается клинком почти на полметра дальше, нежели при прямой стойке. Ах, взмахнув мечом, Сотни кринулся вперед, пытаясь нанести со всего замаха могучий удар на уровне пояса. От такого выпада не пригнешься, да и парировать легкой саблей его нелегко. Но ведун, вместо того, чтобы отскочить, оттолкнулся, сделал стремительный шаг вперед, заходя за линию удара, и его клинок тонко пропев, в воздухе опять уперся в горло противника. Опять напрашиваешься. Покачал головой Середин, почесал лезвием горло сотника, опять отступил. Ладно, последняя попытка. Давай, нападай. Сам попробуй. Как скажешь. Налег подбросил клинок в верхнюю позицию, начал атаку сверху слева. Сотник попытался парировать текущий удар метнул меч вверх и в сторону звякнула сталкиваясь сталь ведон упал на колено поддернул саблю к себе и резко толкнул ее вперед под вскинутые руки в левую часть груди переместить свой вдвое более тяжелый меч так же быстро каимец не успел клинок пошел ему мишерёбер почти на две ладони И средин отступил вправо, утягивая оружие за собой. Меч упал уже через пустое пространство. А на набольшие жизни сотника не хватило, но он опустился на колени, пытаясь опереться на щит, потом упал лицом вниз. Ведь он еле успел подставить ногу ему под переносицу. Поединок окончился. Олег перевернул сотника на спину осмотрел рану. Именно то, что нужно. Крохотный разрез на уровне сердца, небольшое темное пятно. Кули не приглядываться, то и не заметишь. После похода одежда грязная у всех. Пятном больше, пятном меньше. Главные голова на месте. Ни широкого разреза по переу горла, ни вскрытого живота. А все же для сотника ты мог бы драться и получше. Похлопал мертвеца по плечу Ведун, выпрямился бы весь рост и над ним руку. Натара храшкуми, Тхарад Зара Тор, Ананubis Khor, Тракнорк-норк-норк, Норкронос Атахи. Вставай, ты мне нужен. Каимец вздрогнул, заскреб пальцами землю, Потом подобрал руки под себя, оттолкнулся ими от земли, поднялся на колени и на некоторое время замер, покачиваясь. Затем опять упал вперед, но успел подставить руки, подтянул одну ногу другую, выпрямился полностью. Подбери меч, верни в вожный, облегченно вздохнув, приказал Селедин. Иди за мной.